ЗАЯЦ-ПОБЕДИТЕЛЬ ТИБЕТСКАЯ СКАЗКА Бродили раз по лесу волк и леса, и набрели на чей-то дом. Долго они гадали, кто здесь живет, потом заметили на дереве обезьяну и спросили. «Скажи, обезьяна, кто живет в таком красивом доме?» «Заяц живет», — отвечает обезьяна. «Он сейчас побежал на огород за морковкой». Забрались звери к зайцу в дом и обезьяну к себе впустили. «Мы будем на охоту ходить, а ты за домом присматривать», — сказал волк обезьяне. Вернулся заяц домой, только хотел открыть дверь, вдруг слышит звериные голоса. «Что-то я проголодался», — говорит волк. «Ничего», — тявкает лиса. «Сейчас придет заяц, мы его и съедим». Всякий другой заяц умер бы от страха, услышав такой разговор. Но этот заяц был храбр и умен. Он спрятал под порог свою морковку, распахнул широко дверь и вошел в дом. Волк увидел зайца и от жадности защелкал зубами. Заяц же поклонился всем и сказал. «Хорошо бы сейчас поесть!» «Неплохо бы!» — говорит волк, а у самого глаза так и горят. Вот-вот бросится на зайца. «Если хотите, я вас всех сегодня накормлю досыта!» — предложил заяц. «Чем же ты нас накормишь?» — спрашивает оскали в клыке волк. «Не морковка или?» «Что вы, что вы!» — засмеялся заяц. Я отлично знаю, что волки не терпят морковки. Слушайте же, сегодня в полдень по лесной тропе возвращается в монастырь один почтенный лама. Лама. Монах. Этот лама читал молитву у самого императора и получил от него в награду один мешок с вещами, другой с едой. Стоит отобрать у него мешок с едой, и мы прекрасно поедим. Глупый заяц, рассердился волк. «Разве мы можем отобрать у человека мешок?» «Я сделаю так, — сказал Заяц, — что лама сам бросит мешок на землю. Только уж вы тогда не зевайте. Сразу же хватайте добычу и тащите сюда». Пошли Заяц, Волк, леса и Обезьяна к лесной тропе. Спрятались в кустах, ждут, когда появится Лама. А Волк одним глазом на тропу смотрит, другим на Зайца. Очень ему хочется зайчатины попробовать. Вдруг на тропинке показался лама. В каждой руке он держал по огромному мешку. Тогда заяц выскочил из кустов и давай юлить возле ламы. Стал лама гоняться за зайцем. А заяц вокруг да около бегает, вот-вот попадется, прямо сам в руки лезет. Да руки-то у ламы заняты, в каждой мешок тяжелый. Не выдержал лама, бросил мешки на землю, скинул с себя халат и погнался налегке за зайцем. Прыгнул заяц в сторону, лама за ним. Бросился заяц на полянку, лама за ним. Запнулся лама за какой-то пень и растянулся в траве. А заяц увидел, что звери уже утащили мешки и халат, да и пустился домой. Вскочил лама на ноги, от зайца и следов не осталось. Прибежал заяц домой, а лиса как раз первый мешок развязывает. В мешке огромные сапоги, новые штаны, четкий и барабан. «Ну, этот мешок неинтересный», — говорит Волк. «Давайте посмотрим, что в другом мешке». А заяц говорит. «Никуда от нас мешок с едой не денется. Сейчас надо вот что делать. Ты, Волк, надень сапоги и ступай в баранье стадо. Бараны увидит тебя в сапогах, подумают, что пастух пришел, а ты пригони все стадо в лес, и будет у тебя тогда круглый год праздник». «А мне что делать?» — спрашивает обезьяна. — А ты, обезьяна, надень штаны и ступай в ближний сад. Все подумают, что ты человек, и ты сможешь нарвать себе сколько захочешь абрикосов, персиков и груш. Тогда и у тебя будет круглый год праздник. — Что же это такое? — воскликнула лиса. — У всех будет круглый год праздник, а я буду все время голодная сидеть. — И ты не останешься в обиде, — сказал заяц. Надень на себя халат, возьми четки, барабан и иди в соседнее селение. Придешь в селение, бей в барабан. Когда на шум прибежит народ, ты перебирай четки и бормочи себе что-нибудь под нос. Все примут тебя за святого ламу. Начнут дарить тебе курочек, цыплят, уток. Тогда и ты будешь круглый год лакомиться. «Какой умный заяц!» — закричал волк. «Как хорошо, что я не успел его съесть!» «Замечательный заяц!» — поддержала обезьяна. «Как он все хорошо придумал!» «Первый раз встречаю такого хитрого зайца!» — согласилась с приятелями леса. И все трое сделали так, как сказал заяц. А дальше было вот что. Натянул волк сапоги, влез в баранье стадо. Учуяли волчий запах собаки, залаяли сердито. Бросился волк бежать, собаки за ним». Бежит волк, спотыкается, сапоги мешают. А собаки все ближе да ближе, вот-вот набросятся. Догадался волк сапоги скинуть, только тем и спасся. Хоть и с рваной шкурой, а все-таки живой вырвался. Обезьяна же тем временем натянула штаны, пробралась в сад и залезла на грушевое дерево. Не спеша она срывала грушу за грушей и сбрасывала их на землю. Вдруг она услышала поблизости мальчишеские голоса. «Обезьяна на дереве! Обезьяна на дереве!» — кричал один мальчишка. «Ловите ее!» — кричал другой. «Ловите!» В ужасе обезьяна начала спускаться с дерева, но штаны ее то и дело цеплялись за сучья. Когда же она наконец оказалась на земле, мальчишки были совсем близко. Один из них ткнул ее палкой, другой бросил в нее камнем, а третий собрался накинуть веревочную петлю. Обезьяна бросилась к лесу, но бежать быстро она не могла. Штаны цеплялись за деревья и кусты. И она то и дело падала на землю. А мальчишки, не отставая, гнались за ней по пятам. Избитая, еле живая от страха, обезьяна едва-едва спаслась от плена. А с лесой в это время приключилось вот что. Надела она халат, захватила четки, взяла барабан и пошла в соседнее селение. Там она остановилась на середине улицы и начала бить в барабан. Услышали люди шум, стали сбегаться. А лиса перебирает четки и бормочет себе что-то под нос. Люди увидели лису, стали кричать. «Держи воровку! Держи рыжую!» Бросилась лиса на утек. «Да разве в халате далеко убежишь?» Путается халат в ногах, бежать мешает. А тут еще четки за каждый кустик цепляются. Пришлось лисе сбросить с себя халат, кинуть четки и спасать свою шкуру. А вот неподалеку от зайчьего дома снова встретились волк, лиса и обезьяна. Рассказали они друг другу о своих злоключениях и догадались, что это все заяц нарочно придумал, чтобы их погубить. Надо было мне его сразу съесть, прорычал волк. Сейчас я с ним расправлюсь. С этими словами волк бросился к дому зайца. А за ним и лиса с обезьяной побежали. Ворвались они в дом, а заяц лежит на полу и стонет. Ох, какие вы счастливые, что ничего не попробовали из мешка Ламы. Этот Лама злой волшебник. Кто к его еде или к его вещам притронется, с тем обязательно несчастье случится. Вот я из его мешка съел один персик и теперь умираю. Прощайте, сказал так заяц. Закрыл глаза и опять застонал жалобно. Поверили звери зайцу. Весь день ругали они ламу. Вечером легли спать голодные. Утром звери встали, смотрят — нет зайца. И мешка с едой тоже нет. Бросились звери в погоню. Рыскали-рыскали. Вдруг видят. Сидит на вершине горы их заяц и плетет большую корзину. — Ну, теперь тебе не выйти от нас, обманщик! — закричал волк. Заяц посмотрел на зверей и говорит. «Вы, должно быть, меня с каким-то другим зайцем спутали. Я вас всех первый раз вижу». «Да разве не за тобой гонялся вчера лама?» «Что вы, что вы? Я с этой горы целую неделю не спускался. Все время корзину плиту. Вас, наверное, обманул тот заяц, что недавно пробежал с мешком в долину». «Это он, это он!» — обрадовались звери. «Трудно вам будет его поймать», — сказал заяц. «Уж очень быстро бегает этот обманщик. Но я-то, конечно, знаю, как его поймать». «Помоги нам, пожалуйста», — стали просить лиса, волка и обезьяна. «Ладно. Уж если вы так просите, я помогу. Ваш заяц бежит в долину по тропинке. Садитесь в эту корзину, и я спущу вас вниз на веревке. Тогда вы окажетесь в долине много раньше зайца. Только предупреждаю». В долине сегодня выпал снег, и там очень холодно. «Мы не боимся морозов!» — крикнул волк. «Скорее спускай нас вниз!» Залезли волк, лиса и обезьяна в корзину. Заяц прикрыл их крышкой, перевязал накрепко корзину веревкой и толкнул ее с вершины горы. Летит она с горы, стукается о камни, о деревья, о выступы. Завыл от боли волк, — закричала обезьяна, затявкала лиса. а корзина все мчится и мчится. Докатилась она до снежной долины и остановилась. Захотели звери вылезти, да не тут-то было. Перевязана корзина крепкими веревками. Бились они, бились. Наконец волк прогрыз в корзине дыру, и все они выбрались на волю. Бросились звери искать обманщика. Немного пробежали. Видят, сидит на льду заяц и греется у костра. «Это он сбросил нас с горы!» — закричала лиса. «Конечно он!» — завизжала обезьяна. «Теперь ему конец!» — рявкнул волк. Подбежали звери к зайцу, тот уставился на них и говорит. «Здравствуйте, почтенные господа! Никогда еще не приходилось мне принимать в нашей долине таких уважаемых гостей!» «Ладно, ладно!» — закричал волк. «Больше ты нас не обманешь!» Разве не ты жил вместе с нами? Разве не ты украл мешок ламы? Разве не ты столкнул нас в корзине с вершины горы? Ах, вот что! воскликнул заяц. Понимаю! Вас обманул, похожий на меня заяц. Могу сказать вам, что недавно с горы прискакал сюда какой-то заяц и спрятался вон в той скале. Бежим к скале! закричала обезьяна. Тише! зашикал на нее заяц. «Если обманщик услышит ваши голоса, он сразу же убежит. Сегодня на рассвете он придет к этому костру греться. Сидите смирно у костра и не шевелитесь. Стоит этому зайцу услышать подозрительный шорох, и он навсегда исчезнет из наших мест». Звери уселись вокруг костра и стали молча ожидать рассвета. Заяц подбросил в костер хворосту, и огонь разгорелся так сильно, что лед, на котором сидели звери, подтаял. И хотя волку, обезьяне и лисе было очень неприятно сидеть в холодной воде, они все же не решались даже пошевелиться. Они боялись, что их враг услышит шум и сбежит. Вскоре костер начал гореть тише. Огонь становился все меньше и меньше, так что обезьяна начала даже дрожать от холода. Тогда заяц сказал. — Я пойду поищу хвороста, а вы сидите молча и не двигайтесь. Сказал так заяц и ушел. Миновал час, другой, третий, а заяц не возвращался. Наконец, когда совсем уже рассвело, лиса догадалась, что у костра сидел тот самый заяц, который их все время обманывал. «Неужели он опять уйдет от нас?» злобно завыл волк. «Догоним его и разорвем на части!» Но когда звери хотели вскочить со льда, оказалось, что хвосты их накрепко примерзли ко льду. «А вдруг заяц побежал за охотниками?» — всполошилась лиса. «Ну так и есть! Мне кажется, я слышу человеческие голоса и собачий лай!» В страхе звери рванулись с такой силой, что все трое остались без хвостов. Они помчались вдоль долины и уже почти достигли леса, как вдруг снова увидели своего врага. Заяц сидел на колодце и внимательно смотрел в воду. «Ну, теперь тебе смерть!» — крикнул, подбегая волк. «Теперь ты нас не проведешь!» — затявкала лиса. «Держите его!» — завизжала обезьяна. «Почему вы ругаетесь?» — возмутился заяц. «Разве вы не знаете, что я поймал вашего обманщика? Я загнал его в этот высохший колодец и теперь стерегу, чтобы он не убежал!» Посмотрел волк в колодец. увидел там в отражении того зайца, который сидел на колодце, и закричал радостно. «И правда, он здесь! Теперь ему конец!» А заяц сидит на колодце и говорит. «Одному тебе, волк, не поймать его! Уж очень он хитрый! Надо вам всем наброситься на этого зайца! Как только я скажу «три», так сразу же бросайтесь на обманщика!» И подняв лапу вверх, заяц громко прокричал. «Раз, два, три!» На счете три волк, лиса и обезьяна бросились вниз головой в глубокий колодец и, конечно, захлебнулись в нем. А заяц, как ни в чем не бывало, отправился к себе домой доедать припрятанную морковку.